«Это вас, товарищ лейтенант, сопровождать!» Сожженные солнцем брови его были белы, относевшие пыли, распаренное лицо, как умытое. Мокрые, потемнели, прилипли отросшие на висках волосы. Затянувшись несколько раз подряд, окутавшись висячим махорочным облаком, связной вдруг спохватился, Вот ведь забыл совсем, как отшибла память, и вставший расстегивал карман гимнастерки, вытащил оттуда серую от пыли трепицу, развернул на ладони. В ней была серебряная медаль «За отвагу». Писаря, сойдясь, читали сопроводительную, разглядывали медаль, как недавно разглядывали часы. Была она старого образца с красной замаслившейся лентой на маленькой колодке. Серебро почернело, словно закоптилось в огне, а посреди вмятина и дырка. Пуля коса прошла через мягкий металл, и номер на обороте нельзя было разобрать. «Это какой же Сунцов?» – спрашивал старший писарь Калистратов, как видно, гордясь своим знанием личного состава, который к нам в Гулькевичах с пополнением прибыл? А я не знаю, доброжелательно улыбался связной и сложенной пилоткой вновь утер лицо и шею. Он рад был отдыху, остывал перед тем, как вновь идти по солнцу, и выпитая вода выходила из него потом, Приказали, снеси в штаб, отдай, мол. Так как же его убило? Ну как? На НП должна. Разведчик. Телефонист. Вот сказано, связист. Разве связист? Ну, значит, по связи еще охотнее согласился солдат. Связь обеспечивав. Старший писарь от чего то нахмурился, отобрал у писарей медаль, подколол к ней сопроводительную бумагу. И когда открывал заскрепевшую крышку железного ящика, был торжественен и строг, словно некий обряд совершал. Серебряная медаль звякнула железное дно, и снова со скрежетным лязгом опустилась крышка. Вскоре вслед за связным Третьяков шел в полк. Они свернули в проулок. Навстречу, во всю ширину его, от плетня до плетня, шли с завтрака офицеры. Солнце светило сбоку, и тени головами дотягивались по пыли до плетня, а ближние и за него перевалили. Старший по званию майор что рассказывал уверенно, а шедший с правого края офицер заглядывал вдоль строя, улыбкой участвуя в разговоре. И с удивлением Третьяков признал в нем старшего лейтенанта Таранова. Его золотой клык блеснул из дряблых губ. Но видом выправкой строевой он весь так пришелся в этой шеренге возвращавшихся с завтрака, словно Всегда и был здесь. Глава четвертая. той же ночи Третьяков ввел орудие к фронту. Весь их дивизион прикидывали куда-то левее. Заскочил в сумерках командир батареи капитан Повысенко, ткнул ногтем в карту. «Вот этот ложок, видишь?» Высотку видишь? Поставишь орудие за обратным скатом. Железный ноготь, обкуренный до черноты, провел черту. Ясно? Мой НП будет на высоте плюс 132,7. Поставишь батарею, потянешь ко мне связь. И опять ясно? Ясно, сказал Третьяков. На карте все было ясно. Рядом рокотал трактор, из выхлопной трубы выпархивали искры, яркие в сумерках. Зачехленные в походном положении орудия были уже прицеплены, но батарейцы все, что там грузили на них сверху, все, что донесли,